Глава восьмая Проинструктировав Савелия, я перебрался в кабинет и погрузился в изучение бумаг, обнаружившихся в довольно толстой папке, которую с утра привез парнишка-курьер. Надо отдать должное Годуновой и ее сотрудникам, Точнее, сотрудницам, поработали они неплохо. Материалов было собрано столько, что и за неделю не изучить. Сначала я пытался их как-то систематизировать, но потом понял, что бесполезно, и стал просматривать все подряд. И чем больше я читал, тем активнее зрело во мне понимание, что я ввязался в очень нехорошую историю. Но вместо раздражения или недовольства внутри наконец-то проснулся здоровый злой азарт, по которому я, оказывается, ужасно соскучился. «Ох, как хорошо-то!» «А то ну сколько можно жить в рамках? Скажите, пожалуйста, некромант я или где?» «Алексей!» — бодро рявкнул я, выглядывая в коридор. «Запрягай!» Поедем в Сосновую. Надеюсь, там расчистили хотя бы одну полосу. А если нет, взглянул на меня поверх экрана ноутбук помощник, явно не горящий желанием тащиться куда-то по холоду. А если нет, я сладко потянулся, так что аж кости хрустнули, то ты берешь лопату и чистишь дорогу. Там недалеко, каких-то метров пятьсот, ну, может, семьсот. Делов-то. — Так я до завтра чистить буду, — растерялся Лёха. — Может, ты лучше колданешь чего-нибудь? — В здоровом теле здоровый дух, — сообщил я, заметив взгляды, которыми обменялись Алексей и Фредерик. — Предупреждаю. «Любой заговор формата «Лишь бы не ехать» будет подавлен мной в зародыше, а виновные наказаны отлучением от выпечки на...» Тут я задумался, но решил не выходить из роли тирана и самодура. «На неделю!» Вот вам, бездельники! «Антуан, кто наступил тебе с утра...» «На любимую мозоль», — осторожно спросил Фред, которому, несмотря на его адскую сущность, тоже не слишком хотелось ехать в нетопленный загородный дом. «Никто!» — по-прежнему бодро отозвался я. «Просто мы расслабились и теряем форму. Этот печальный факт нужно срочно исправлять. А с исправлением никак нельзя подождать до весны?» — с надеждой уточнил Леха. «Снегу за ночь намело, жуть просто! Нельзя!» — радостно сказал я. «Дела грядут такие, что до весны мы при таком небрежном отношении к происходящему можем и не дожить!» «Так сразу и сказал бы!» — Алексей закрыл ноутбук и резво выбрался из кресла. «А в Сосновой у нас что?» «А там у нас...» «Лаборатория!» — забрасывая в сумку необходимые вещи, пояснил я. «И нам в нее надо. И хорошо бы обернуться до того момента, как топлив назначит Савелью рандеву. Воспользуемся тем, что там пока никто не живет, а то чего нам, Лидию Михайловну, нервировать, верно? Ты же за ней в выходные собирался, я ничего не путаю». «Все так?» — кивнул Леха. «Ну...» Тогда поехали, босс. До Сосновой мы добрались минут за тридцать, потому как был рабочий день, следовательно, большая часть горожан обитала на своих рабочих местах, а не создавала пробки на дорогах. Лехе повезло буквально незадолго до нашего приезда по дороге в сторону Сосновой прошел грейдер, избавив моего помощника от необходимости махать лопатой. Прочистить пришлось только дорожку от калитки до крыльца, но с этим Леха справился играючи. В большом доме было пусто, пыльно и, откровенно, неуютно. Но я очень надеялся на то, что с появлением мамы Бизона тут много изменится. Да и у меня будет лишний повод наведаться в лабораторию Не вызывая ничего удивления. А то, что вскоре каждый мой шаг будут отслеживать, я даже не сомневался. Бросив вещи в гостиной, во всяком случае, задумывалась, эта комната первым владельцем именно так, я запер входную дверь и раскидал несколько сигналок, просто на всякий случай. В крови бурлила энергия, в голове возникали и гасли миллионы идей. В общем, было хорошо. В лаборатории, в отличие от остального дома, пыли не было. Заклинание чистоты работало без сбоев, что не могло не радовать. Леха отказался оставаться наверху, заявив, что никогда в жизни не был в лаборатории некроманта, следовательно, ему ужасно интересно. Я не стал его ни о чем предупреждать, так как он вполне себе взрослый мальчик и должен понимать, что вряд ли у меня там в шкафах хранятся гербарии или подшивки старых журналов. Фредерик отправился с нами, так как сидеть в одиночестве в доме, когда мы в лаборатории, ему было откровенно скучно. Забравшись в самый дальний конец коридора, я спустился по лестнице и оказался перед старыми местами чуть ли не прогнившей дверью. Выглядела она ужасно непрезентабельно. Но так и было задумано. На самом деле, любого, кто попытался бы ее открыть, ждало несколько неприятных сюрпризов. Во-первых, она выдержала бы удар настоящего тарана и даже не дрогнула бы, а, во-вторых, каждый из трех невидимых замков был оснащен небольшим, но крайне неприятным проклятием. Сняв все сторожки, я приложил ладонь к нужному участку, и дверь, негромко щелкнув, открылась. В лаборатории все было по-старому, да и... С чего бы тут что-то поменялось? В центре большого помещения, задуманного первым владельцем как винный погреб, стоял большой стол из нержавеющей стали, и к его краям были прикреплены различные ремни и цепи для фиксации того, кому на этом столе не повезло оказаться. А вот эти канавки... Да для чего? Слегка дрогнувшим голосом... — поинтересовался Леха, показывая на желобки по краям столешницы. — Догадайся! — я насмешливо посмотрел на него. — Леха, я просто хочу тебе напомнить, кому ты поступил на службу. То, что я при тебе не потрошу народ и не поливаю окружающие поверхности кровью, совершенно не значит, что я существо безобидное и тихое. Я некромант, не забывая об этом, и то, что ты пока почти не видел меня в деле, кроме разве что Зареченска, ни о чем не говорит. Да и в Зареченске все было более чем мило, без жестокости, порой необходимой в моей работе. Да я понимаю, чего там как-то стушевался Алексей, а Фред посмотрел на меня одобрительно. Пока не понимаешь, вздохнул я. Но тебе нужно быть готовым ко всему, чтобы потом не было сюрпризов неприятных как для меня, так и для тебя. А так как впереди у нас очень непростые времена, допускающие абсолютно любое развитие событий, то не исключено, что тебе придется помогать мне даже здесь. Я смотрел ему. Прямо в глаза, так как понимал, И этот разговор рано или поздно пришлось бы начать, Так как Лехе повезло столкнуться со мной В период благостного затишья. Но впереди разборки с Мари и с колдуном, И это уже более чем серьезно. Там и до применения заёмной силы может дойти. К крови не боюсь, Помолчав, ответил Леха, говорю и за себя, и за остальных, но все равно стрёмно. Но ты не думай, Тоха, я не подведу, как бы оно ни сложилось, можешь быть во мне уверен. Даже если струхну, все равно не подведу, слово даю. Вот и замечательно. Я осознанно сбавил градус напряжения, ибо все хорошо в меру. Тогда сейчас быстро. Забираем необходимое и едем домой. Скоро уже, по идее, сава проявится. Леха, давай сумку. Непривычно задумчивый Алексей протянул мне сумку, которую я велел прихватить из машины, и я загрузил туда несколько флаконов с заранее приготовленными зельями, ждавшими своего часа уже лет пять, и извлек из сейфа два кинжала. При виде оружия глаза Алексея вспыхнули. Все же в каждом мужчине живет страсть к красивому холодному оружию, а кинжалы были хорошие. По лезвию одного велись древние руны, а выплавлен он был в те времена, когда на месте современных государств шумели бескрайние леса, а в горах жили удивительные мастера. Они владели не только тайнами создания совершенного в своей лаконичности оружия, но и секретами того, как сделать его смертельным даже для тех, кого уже покинула жизнь, но в ком осталась жажда крови. Наверное, даже если бы я когда-нибудь в помрачении сознания решился бы продать этот клинок, у меня ничего не получилось бы. Такое оружие не имеет цены. Второй кинджал был не столь изящен, но на слегка неровном, непроглядно черном лезвии то и дело вспыхивали искры. Это был настоящий Ицле ритуальный нож, доставшийся мне по наследству от моего наставника, а тому от его учителя. Сколько сотен лет было этому клинку, и сколько тон крови он пролил, можно было только гадать. Взяв его в руку, я почувствовал привычный отклик, хотя нож, если можно так сказать, дремал, ожидая своего часа. — Это обсидиан? В голосе Люхи примерно в равных пропорциях смешались восхищение и опасение. — Ну, а что... Я же книжки читал и в компьютерные игрушки играл, так что понимаю, что к чему. Он самый. Не стал я его разочаровывать. И если тот кинжал ты, в принципе, можешь почти без последствий для здоровья потрогать, то к этому лучше даже близко не подходить. Он у меня, знаешь ли, давно не кормленный, так что непредсказуемый. А тот почему... — Почти, без последствий, — с любопытством спросил Леха. — Да на нем, проклятий, штук пять висит. Но ты не переживай, я их сниму, — успокоил я его и добавил. — Если успею, конечно. Но тут уж как карта ляжет, сам понимаешь. — Да ну нафиг! — помощник уважительно посмотрел на клинки. — Мне как-то с огнестрельным привычнее. Я хотел что-то ответить... Но тут в кармане задергался телефон, переведенный зачем-то мною самим в беззвучный режим, и я увидел, что звонит Савелий. О, как! А ведь еще даже не обеденное время. Видно, очень уж хочет колдун свои часы обратно получить. Интересно, что в них такого? Надо будет Саву попросить, чтобы он на них повнимательнее глянул. Уже как пограничник. Заодно и потренируется. Слушаю тебя, проговорил я одной рукой, убирая в сумку взятое с полок барахло, а другой пытаясь закрыть сейф. Трубку пришлось положить на стол и включить громкую связь. Все равно же потом пересказывать то, что скажет Сава, так что так даже рациональнее. Он мне позвонил начал отчитываться Савелий, попросил еще раз проговорить, что меня беспокоит, и сказал, что, пожалуй, может мне помочь. Мол, он уже с такими случаями сталкивался, так что знает, какие манипуляции потребуются. Договорились о встрече сегодня вечером, чтобы уже конкретно все обсудить. Мои действия? Во сколько конкретно встречаетесь и где? «Восемь в погребке. Отлично. Значит, сходишь, пообщаешься. Он наверняка захочет сначала посмотреть на квартиру и только потом назначит день, когда станет изгонять твой полтергейст», — прикинул я. «Ты соглашайся, пусть приходит. Сейчас наша главная задача — не спугнуть его». Пусть поверит, что ты действительно всерьез напрягаешься из-за этой непонятной ситуации. Мужик, он тертый, умный, его на кривой козе не объедешь. К тому же, такие, как он, всегда и во всем видят подвох, так что играем чисто, говорим только правду, а уже потом разберемся, чьи в лесу шишки. Как скажешь? легко согласился сава я в этих ваших магических играх пока новичок так что прислушаюсь к мнению опытного товарища по партии в наших играх сава в наших усмехнулся я кстати ты сейчас где из офиса еду домой удивился изюмов а что ты сейчас конкретно где Полиповой еду в сторону набережной а что надо куда то подъехать — Да, ты как раз в нужную сторону едешь. Давай сейчас сворачивай на объездную и двигайся в сторону поселка Сосновая. Знаешь, где это? — Конечно, не вопрос. — А там куда? — Прямо по улице. Она там одна, за магазином направо. Там увидишь большой дом с зеленой крышей, а за ним второй, поменьше, крыша красная. У ворот увидишь мою машину. Мы там тебя подождем. А то вчера я забыл... — Важное дело сделать. — Хорошо, минут через сорок буду, — сказал Сава и отключился. Получаса нам как раз хватило на то, чтобы пройтись по дому, так как Бизон хотел взглянуть на место, куда он планирует переселить маму. Мы даже комнату подобрали, которая, как уверил на Сафоне, обязательно понравится Лиде Михайловне. Я ходил по достаточно большому дому, и думал о том, что десять лет назад, когда я его купил, то даже не предполагал, что обзаведусь таким количеством домочадцев. Как и все мои сородичи, я всегда без особого энтузиазма относился к присутствию посторонних в своей жизни. Неудачный опыт с Егором только укрепил меня в мысли, что мой удел, как и у всех некромантов, — одиночество. Но сначала Бизон и Синегорский, потом Леха, затем Инна Викторовна, теперь Лидия Михайловна и Савелий и Леночка. это я скоро почти полноценной семьей обзаведусь. Вот наставник бы повеселился. От философских размышлений меня отвлек звук автомобильного сигнала, раздавшийся с улицы. Это прибыл Сава, обернувшийся даже быстрее чем собирался. С помощью Лехи он загнал машину во двор, чтобы не привлекать нездорового внимания к дому, нетипичным для Сосновой скоплением дорогих машин. Симпатичный домик, поздоровавшись и обменявшись с нами рукопожатиями, вынес вердикт Савелий. Наверняка летом хорошо сюда приезжать. Тут же вроде речка неподалеку, если я ничего не путаю. Есть такое... — кивнул я. — Но ты же понимаешь, что я позвал тебя не для этого. Разговор о доме можно было бы и отложить, а вот ритуал — никак. — А, тот, про который ты говорил! Как ни странно, Савелье совершенно не напрягло слово «ритуал». Видимо, он прекрасно понимал, что никто не собирается причинять ему вред. Сегодня... «Ты встретишься с очень опасным человеком», — закатывая рукав рубашки, сказал я. «Даже я не рискнул бы идти с ним навстречу без специальной подготовки. Но пока ты ему нужен, следовательно, тебе ничего не угрожает, но подстраховаться все же стоит». При этом сделать так, чтобы он ни о чем не догадался. Вряд ли, конечно, он будет присматриваться, но это тот случай, когда, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. «Делай, что считаешь нужным», — кивнул Изюмов. «Что от меня требуется?» Я кивнул очень серьезному Фредерику, который вспрыгнул на ближайший стул и аккуратно провел ритуальным ножом по руке. Выступила кровь, черная, как и у всех некромантов. Дождавшись, пока ее соберется достаточно, я произнес нужные слова и потом уже для всех проговорил. «Я, Антоний Бертран Фердинанд, некромант, принимаю на себя ответственность за этого человека, пограничника Савелия, и теперь...» Он переходит под мою защиту. Любой, задумавший или причинивший ему вред словом или делом, будет отвечать передо мной. Да будут мне свидетельницами луна, богиня Геката и моя госпожа смерть. Кровь, успевшая чуть-чуть подсохнуть на руке, Вдруг вспыхнуло серебристым светом и словно растворилось. Я хотел было опустить рукав, но тут произошло то, чего не ожидал никто и я в том числе. Савелий стремительно закатал рукав свитера и быстро полоснул по руке откуда-то извлеченным ножом. Показалась кровь, и зазвучали слова «Я». Савелий Изюмов, пограничник, признаю некроманта Антония своим наставником и братом, если будет на то его желание. Клянусь быть рядом с ним в бою и в мирной жизни, и понимаю все последствия своих слов и действий. Да будет луна свидетельницей моей клятвы. Сказать что я был поражен, это ничего не сказать. Судя по ошеломленной физиономии Лехи и абсолютно круглым глазам Фредерика, они пребывали в не меньшем потрясении, но нужно было срочно реагировать, пока мой новый подопечный кровью не истек прямо тут. — Я принимаю твою клятву, пограничник Савелий, и рад назвать тебя... Своим учеником и братом. И снова вспыхнул лунный свет, подтверждая, что слова услышаны. Вот, наверное, моя госпожа повеселилась-то. Но она наверняка довольна получить в свое распоряжение целого потенциального, очень сильного пограничника. Это удача даже для такой силы, как она. «Ну вы, блин!» «Даёте!» — через какое-то время отмер Лёха и затряс головой. «Не, это, конечно, круто и всё такое, но, сава. с чего вдруг?» Мне тоже это было чрезвычайно интересно, так как Савелий совершенно не был похож на человека, склонного к импульсивным и необдуманным поступкам. «Сон я видел», — негромко ответил он и со вздохом уселся на диван. Ты не сердишься на мое самоуправство, Туха? Нет, я действительно испытывал глубочайшие недоумения, но никакие негативные чувства меня не одолевали. Наоборот, было ощущение, что сейчас произошло что-то очень важное и очень правильное.